Тома выключил транзистор, затем снова включил, до предела повернув регулятор громкости, и повел стрелу по шкале настройки. Раздался сильный треск, но звука по-прежнему не было. — Когда отключилось электричество, ты случайно не грохнул его, ни во что не ударил? Муму отрицательно мотнул головой. тума вынул из кармана красный перочинный нож, и самым тонким лезвием отвернул винты и коробки транзистора. Затем, приоткрыв крышку, поднес приемник поближе к свечке и внимательно осмотрел его внутренности. — Здесь все нормально, — произнес он. — По-моему, транзистор в полном порядке. Тома один за другим снова завинтил винтики, и я подумал было, что сейчас, вернув транзистор Момо, он направится к выходу. но он почему-то остался. Он стоял неподвижно, с озабоченным лицом и медленно водил стрелкой транзистор вдоль шкалы. Все семеро притихнув, мы вслушивались, если можно так выразиться, в молчании транзистор как вдруг раздался тот чудовищный, неслыханный грохот, описать который я могу, лишь прибегая к сравнениям, На да мой взгляд, в данных обстоятельствах совершенно смехотворно. Громовые раскаты, удары пневматического молота, вой ошалел из сирены, неистовырев самолетов, преодолевающих звуковой барьер, сумасшедшие вопли паровозных гудков. Так или иначе, с адским воем, лязгом и скрежетом На нас обрушилась невиданная ярость лавина грохота, где высокие и низкие тона, дойдя до наивысшего предела, слились в единый, неведомый звук, превосходящий возможности человеческого восприятия. Не знаю, способен ли убить звук, достигший подобной силы. Но, думаю, если бы он еще продлился, то смог бы. В отчаянии. Я напрасно зажимал уши ладонями, согнулся в три погибели, присел на корточки и вдруг заметил, что я дрожу всем телом, как в лихорадке. Уверен, что охватившая меня конвульсивная дрожь была чисто физиологической реакцией организма на неслыханную мощность звука. Ведь испугаться в ту минуту я еще просто не успел. Я совсем одурел, отцепенил и был не в состоянии о чем-либо думать. Мне даже не пришло в голову, что грохот был ослаблен двухметровой толщиной стен подвала, уходившего на целый этаж под землю. Я судорожно сжимал виски ладонями. Мне казалось, будто голова моя сейчас расколется, дрожь по-прежнему колотила меня. И в то же время самые нелепые мысли копошились в мозгу. Я возмущался тем, что кто-то опрокинул мой стакан, и он откатился в сторону на несколько шагов от меня. Я никак не мог понять, почему Момо, обхватив голову, обеими руками лежит ничком на полу, уткнувшись лицом в каменные плиты, и почему мину так трясет его за плечи, а сама широко раскрывает рот, но не издает при этом ни звука. Впрочем, слововой грохот, раскат грома не дают ни малейшего представления о силе обрушившегося на нас шума. Я не могу уточнить теперь, сколько времени он длился. Вероятно, несколько секунд. Я заметил, что он оборвался, только когда меня внезапно перестало трясти, и колен, сидевший все это время, На полу, поправуя от меня руку, прошептал мне что-то на ухо, из чего я различил только одно слово — шумище. Мне послышалось так какое-то жалобное подвывание. Это скулил Момо. Я осторожно отвел ладони от мучительно ноющих ушей, и стоны Момо стали громче. Я услышал так же, как Мину уговаривает и утешает его на местном диалекте. Потом Скулёш-Момо прекратился. Меноза молчала, и после нечеловеческого грохота, обрушившегося на нас, в подвале залегла тишина. Такая неестественно глубокая, такая мучительная, что меня охватило желание завыть. Казалось, именно этот неистовый грохот поддерживал меня, а теперь, когда он стих, я словно повис в пустоте. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и поле моего зрения настолько сузилось, что, кроме Момо и Мину, которые лежали рядом со мной на полу, я никого не видел, даже колено, хотя, как он утверждал впоследствии, он за это время не сдвинулся с места. Меня охватило чувство ужаса, порожденное, как ни странно, наступившей тишиной. Я задыхался. Весь покрылся испариной. Я снял, вернее, сорвал с себя пуловер, который надел отправляясь в подвал, но я не испытал почти никакого облегчения. Крупные капли пота текли у меня по лбу, скатывались по щекам, струились по груди и вдоль спины. Меня мучила безумная жажда. Губы запеклись, во рту так пересохло, что язык прилип к небу. Спустя мгновение Я заметил, что сижу с открытым ртом и дышу часто и прерывисто, как охотничий пёс. Но ощущение удушья от этого не проходит. Меня вдруг подмяла волна нечеловеческой усталости, и сидя на полу, привалившись спиной к бочке, я почувствовал, что не в силах даже шевельнуться, вымолвить хоть слово. Все хранили полное молчанье. В подвале цадила небота склепа. Нельзя было уловить ни единого звука, кроме тяжкого, свистящего дыхания. Правда, теперь я различал лица друзей, но как бы сквозь туман, да к тому же я совсем ослаб, меня мутило, как перед обмороком. Я закрыл глаза. Усилие, которое потребовало, чтобы оглянуться вокруг, исчерпало мои последние силы. Я ни о чем не думал, не задавал себе... Никаких вопросов, даже не попытался понять, почему я задыхаюсь. Как смертельно раненый зверь, я беспомощно забился в угол, обливаясь ручьями пота, прерывисто и тяжко дыша, и сердце мое затопило смертная тоска. Я был совершенно уверен, что умираю. Внезапно передо мной возникло лицо Тома. Постепенно черты его становились все более отчетливыми. Он был до пояса голый, бледный, как полотно, и весь взмок от пота. Он выдохнул. Раздевайся. Я удивился, что сам не додумался до этого. Я снял себя рубашку и майку. Тома помог мне. К великому счастью, я не надел сапог с ботфортами, потому что даже с помощью Тома мне не удалось бы стащить их с ног. Каждое движение стоило неимоверного труда. Я трижды... делал передышку, снимая с себя брюки, и стянул их только благодаря Тома. Почти касаясь губами моего уха, он проговорил. — Термометр над краном. Семьдесят градусов. Я отчетливо расслышал каждое его слово. Но не вдруг сообразил, что Тома по градуснику, висящему над водопроводным краном, определил. Температура в подвале поднялась. с плюс тринадцати до плюс семидесяти градусов Цельсия. Мне сразу стало легче. Я понял, что умираю не от какой-то неведомой болезни, а умираю от жажды. Слова «я умираю» для меня все еще оставались образом. Я не в состоянии был даже представить себе, что температура в подвале может подняться еще выше и стать действительно смертельной. ведь ничто в моем предшествующем жизненном опыте не подсказывало мне такой ситуации, когда кто-то погиб от жары в подвале. Мне удалось встать на колени и, ценою невероятного напряжения, доползти на четвереньках до бака, где мы полоскали бутылки. Уцепившись обеими руками за его край, в глазах у меня было темно, я задыхался, Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Я приподнялся, встал на ноги и погрузил голову и руки в воду. И сразу же меня охватило восхитительное ощущение свежести. Вероятно, вода в баке еще не успела нагреться. Я простоял так довольно долго и не захлебнулся, конечно, лишь потому, что уперся ладонями в дно бака, это удерживало меня на поверхности. Тут только я заметил, что глотаю эту грязную, смешанную с вином воду, оставшуюся здесь после мытья бутылок. Зато теперь я мог держаться на ногах и довольно отчетливо видел своих приятелей. Кроме колена, а он, вероятно, слышал, что сказал мне Тома, все были по-прежнему одеты. Пейсу вроде бы спал, глаза его были закрыты, просто непостижимо, но Момо все еще был... в своем толстом свитере. Он неподвижно лежал на полу. Голова его покоилась на коленях Мину, а сама Мину с закрытыми глазами сидела, прислонившись к бочке, и ее бескровное худое лицо казалось сейчас лицом покойницы. Совсем обессилевший Мей Сунье смотрел на меня глазами, полными отчаяния. Я понял, что он видел, как я пил, и сам умирает от жажды, но не в силах добраться до бочка. Я сказал, разденьтесь все. Я надеялся произнести эти слова внушительно и твердо, но не узнал собственного голоса. Так он был беззвучен и слаб. Я добавил, с какой-то дурацкой вежливостью. — Очень прошу вас. Пейсу шевельнулся. Мину подняла веки. и начала была стаскивать свитер с Момо. Но это казалось ей не по силам, и, обливаясь потом, она снова осела у круглого ската бочки. Она дышала, как-то особенно страшно и мучительно, открывая и закрывая рот, точно рыба, выброшенная из воды. Мейсонье взглянул на меня, и его пальцы начали растегивать рубашку, но двигались они. с такой медлительностью, что я понял, никогда ему не расстегнуть ее до конца. Сам я снова сполз на пол и сидел перебачка, тяжело дыша, но не отводя взгляда от полных отчаяния глаз Мейсонье, готовый помочь ему, если только у меня достанет на то сил. Приподнявшись на локти я натолкнулся на металлический ящик с шестью гнездами. в котором Момо подтаскивал бутылки, отмянул ко мне. Я насчитал в нем шесть бутылок. Голова моя работала так вяло, что мне пришлось их пересчитывать дважды. Я вытащил бутылку, что была поближе. Она показалась мне ужасно тяжелой. Напрягая последние силы, я поднес ее к губам, и я пил и пил, с удивлением думая, что ради... Чего мне было глотать грязную воду, когда вокруг столько вина? Вино оказалось горячим и терпким. Я выпил почти половину бутылки. И сразу же меня прошиб пот. Он катился со лба так обильно, что даже мои густые брови были ему не помехой. Пот заливал мне глаза, слепил. И тем не менее, вино настолько подкрепило меня, что я смог направиться к ней Мейсонье уже не на четвереньках. а ползком на левом боку, держа в правой руке початую бутылку. Тут только я заметил, что каменный пол подо мной раскалился. Чтобы немножко отдышаться я остановился. Я ведь взмок от пота, будто только что вылез из ванны. Откинув голову назад, чтобы потом не заливало глаза, я увидел над собой стрельчатые своды потолка. В слабом свете трудно было рассмотреть его хорошенько, но мне показалось, будто своды раскаленные до бела сверкают. Все так же, задыхаясь и глядя, как на обжигающие плиты пола, с меня ручьями стекает пот, я шалел и подумал, что мы сейчас словно цыплята, сунутые жарятся в печь, у них уже вздуло с и обильно сочится жир. И даже в ту минуту, сумев довольно точно определить наше положение, я воспринимал это как некий образ. Логическое мышление отказало. Я не мог представить себе, что произошло там, наверху. Более того, если бы у меня нашлись силы открыть створки обеих дверей, ведущих в коридор со сводчатым потолком, подняться по лестнице и выбраться наружу, я бы непременно сделал это в полном убеждении, что, как и час назад, меня встретит там вся та же прохлада. Ползком добравшись до Мейсунье, я протянул ему бутылку, но тут же понял, что он ее не удержит. Тогда я сунул горлышко в его пересохшие слипшиеся губы. Сперва вино лилось мимо, но как только небо увлажнилось, губы... Алчно стиснули стекло бутылки, и он начал глотать быстрее. Я испытывал огромное облегчение, видя, как пустеет бутылка. Мне стоило колоссального напряжения удерживать ее у рта Мессонье, и мне едва хватило мочи отставить ее в сторону, когда он ее прикончил. Мессонье повернулся ко мне, но не проронил ни звука. Он смотрел на меня. Так жалобно, с такой по-детски трогательной благодарностью, что, будучи сам в состоянии крайней слабости, я едва удержался от слез. Но в то же время сознание, что я хоть чем-то облегчил его положение, придало мне дух. Я помог Мейсанье раздеться. Затем я подсунул под него, чтобы не так жгли плиты, полы его, одежду, сам пристроился сбоку. Мы сидели с Мейсонье рядом, привалившись к бочке, наши головы соприкасались, и тут я, должно быть, на несколько секунд потерял сознание, потому что, очнувшись не сразу понял, где я и что я тут делаю. Все передо мной расплывалось, дрожало мутными пятнами. я решил, что это пот застилает мне глаза. Сделав над собой огромные усилия, я попытался протереть их, но мутная пелена не спадала, а сил у меня больше не было. Когда, наконец, я вновь обрел четкость зрения, я увидел, что колены то махло, хлопочут вокруг пейсу, стоя на коленях, раздевают его и пытаются напоить. С трудом повернувшись направо, я обнаружил Момо и его мать. Они лежали совершенно, голые, бок о бок, веки Умину были опущены, и она вся скорчилась, напоминая те доисторические скелетики, что находят при раскопках курганов. Я мельком подумал, как хватило у нее сил раздеться со мной, а главное — раздеть сына. Но эта мысль тут же улетучилась. я уже обдумывал план, поглощавший все мои силы доползти до бака с водой и погрузиться в него по самую шею. Не представляю, как мне удалось осуществить свое намерение. Но тем не менее, по раскаленным плитам пола я дополз до бачка и теперь делал отчаянные попытки залезть в него. Чтобы помочь себе, я оперса была левой ладонью о стенку и тут же отдёрнул руку, словно от раскалённого до красна железа. Но, видимо, я всё же преуспел в своём начинании, потому что опомнился уже в воде. Я сидел, высоко подтянув колени, и упирался в них подбородком, так что голова торчала из воды. Вспоминая об этом купании, я ничуть не сомневаюсь, что это была самая горячая ванна. когда-либо принятое мною в жизни но в ту минуту погрузившись в воду я испытал лишь сладостное ощущение поразительной свежести время от времени я большими глотками пил эту воду потом я вероятно вздремнул и проснулся внезапно вздрогнув всем телом когда дверь в подвал распахнулась и на пороге явился человек. Я смотрел на него. Он сделал два шага вперед и его качнуло. Человек был гол. От волос и бровей у него ничего не осталось. А тело раздулось так, будто его продержали несколько минут в кипятке. Но страшнее всего. У меня даже похолодело все внутри. Это были окровавленные лохмотья кожи, свисавшие с его груди. Боков и ног, и все-таки уж не знаю, каким чудом человек держался на ногах. И хотя вместо лица у него было кровавое месиво, я узнал его по глазам. Это был жермен мой рабочий из семи буков. Я крикнул жермен И тут, словно он только и ждал моего зова, жермен тяжело рухнул на пол и застыл неподвижно. распластавшись на плитах, вытянув ноги и широко раскинув руки. В то же самое время в распахнутую дверь ворвался и устремился прямо на меня поток такого раскаленного воздуха, что я решил вылезти из бака и закрыть дверь. И удивительное дело, я добрался до двери ползком или, возможно, На четвереньках, не помню, и, навалившись всей тяжестью тела на массивную дубовую дверь, с огромным облегчением заметил, что она, наконец, поддалась, и язычок замка щелкнул, войдя в свое гнездо. Я задыхался, я исходил потом, раскаленные плиты пола жгли тело, и я с невразимой тоской думал, что вряд ли сумею вновь добраться до бака, Я стоял на четвереньках, опустив голову всего в нескольких шагах от Жермена, но у меня не было сил доползти до него. Впрочем, это было бесполезно. Я уже знал, что Жермен мертв. И в этот самый миг, на грани полного изнеможения, Не в силах поднять голову и оторвать от раскаленного пола обожженные колени и локти, боясь против искушения сдаться и умереть, я, глядя на труп Жермена, в каком-то внезапном озарении вдруг понял, что нас окружает бушующий океан огня, и все, что населяло землю, люди, животные, растения, погибло в его пламени.